Глава 21, в которой Вилорий читает два письма. «Здорово, велик. Я опишу тебе, значит, доехал до дому. Добирался с приключениями, опоздал на автобус, долго не мог поймать такси и в результате прибыл на станцию за минуту до отправления поезда. Но ведь прибыл же. И сел, и поехал дальше, хотя речь сейчас не о том. Письмо мое нелегкое. Но ты уж давай, крепись». «Велик, не знаю, как подойти к этой теме, поэтому пишу напрямую. У твоего отца никогда не было любовницы. В мае 85-го во время операции умер мальчик, Сережа. В медицине я не бум-бум, но, думаю, это был случай, когда 50 на 50. И в итоге не те 50. А папа твой счел, что мог Сережу спасти. И пошел к его маме, той женщине, извиниться». Дальше он попал в очень странное положение, двусмысленное, но вполне понятное и безобидное. Вместо разъяренной фурии он обнаружил красивую, молодую, но безнадежно забитую мужем-алкоголиком женщину, которая к его извинениям и вниманию отнеслась с неожиданной благодарностью. Ее муж присутствовал при первом визите твоего отца и знал о причине этого визита. Потом Николай Михайлович еще несколько раз приходил в этот дом. Все потому, что у той женщины был еще один ребенок, девочка с костным туберкулезом. И твой отец приходил к ребенку как врач. Потом он заметил, что та женщина по-особенному смотрит на него. О своем чувстве она ни разу не сказала вслух, даже когда звонила к вам и молчала. Тогда твой отец оставил этот дом, но сначала убедил ту женщину отправить дочку в санаторий и сам по старым дядиным связям выхлопотал направление. Во время последнего визита Николай Михайлович оставил им немного денег, и муж той женщины понял это по-своему, по, по шакалии. «Вдобавок, свойства вашего городка таковы, что визиты твоего отца были замечены и расценены соседями той женщины в меру их образа жизни, и в таком виде дошли до ушей твоей мамы». Разразился скандал. Объяснения Александрова-старшего повисли в воздухе. Вдобавок муж и женщина стал вымогать у Николая Михайловича деньги. «Делись, а не то расскажу твоей, как все было на самом деле». И потому были звонки с молчанием в трубку, и дядя Саша Кожин, и девочка, которая пережила своих родителей, нашла хорошего парня, вышла замуж, стала мамой, родила троих детей и рассказала мне эту историю. Здравствуйте, Велорий, С вашим папой, а для меня Коля Александров, я лежал рядом на кроватках в санатории Евма для детей больных костным туберкулезом. Дружили. Он был красивый, способный мальчик, веселый и жизнерадостный. Учился хорошо, играл в шашки, шахматы, второй юношеский разряд, не зазнайка. Колю и медперсонал любил. Не капризный, не пищал. Мне кажется, он уже тогда мечтал стать врачом. Первую секретную операцию делал на мне. Шрамик остался на правой лопатке. Потом мы потеряли связь. Не все ребята хотели встречаться и переписываться. Это можно понять. Мы были закомплексованные. Болел туберкулезом. Это как волчий билет. А хотелось пожить и нормальной жизнью. Недалеко от меня живет Решетников. Тоже вместе лежали. Его сын Витя, мой ученик, резчик, погиб в Афгане. Поддерживаю связь с Краусом Керхартом. Он живет в Германии, помогает лекарствами, а в 90-е, если б не он, я бы кони двинул. Коля, отца не осуждай. 1994 год, да еще и сейчас трудное время. Если у кого есть честь и совесть, тем трудно живется. Я это на себе испытал. Много товарищей потерял. Порядочным трудно быть, но нужно. Без стержня сложно жить. Это только кажется, что легко. О себе. Всю жизнь вкалывал на заводе. Был грузчиком, резчиком, художником-оформителем. Поездил по Советскому Союзу. Был в Сибири, на Кавказе. Много путешествовал на байдарке. Теперь живу в однокомнатной квартире. Семьи не было и нет. Всю завалено картинами. Была мастерская, выжили. Спасибо, в Евму пустили, взяли часть картин. Выставку сделали. Дети тут же пририсовали к картинам свое. А других выставок у меня нет. У городских властей я не в чести. Посмотрел фото, а ты, оказывается, удивительно похож на отца. Не унывай. Как говорили нам с твоим батькой, ну кто без шрама в кавалерии?